Глава 51. Об облегчении. Приближаясь к тяжёлой двери, можно было заметить более 10 стражи с равнодушными глазами, которые стояли перед воротами. В углу рядом с воротами сидел отстранённо выглядевший человек, рука которого была бирой и толстая книга. А в данный момент большое число членов клана выстроились в очередь перед стариком. У каждого из них был свиток со способностью даоки. который было необходимо зарегистрировать. Зарегистрировав свои свитки, они под внимательными взглядами охранников осторожно покидали павильон. Это было процедурой необходимой для того, чтобы покинуть павильон Доуки. Прежде чем войти в павильон Доуки, Сил Яну и всем остальным сообщили об этой процедуре, поэтому это не стало неожиданностью. Павильон Доуки был местом, где хранились все способности Доуки и Квана, способности, которые были крапятливо собранные заболячим десяток поколений. Эти способности были главной ценностью клана Сяо. Поэтому для их защиты предпринимались большие усилия. Свитки способностей даоки, принадлежавшие клану, были изготовлены из особого вида бамбука. Бамбук состоял из двух частей, которые можно было определить как мать и сын. Материнская часть размером не большего дония, а вот часть сына может вырасти на дюжину метров. Так как свитки с высоოვნности были изготовлены из этого особого материала, то пока глава клана держит у себя материнскую часть, не было никакой возможности кражи свитка. А вот в тот момент, когда свиток сына покинет определённую область, свиток мать немедленно сообщит всем об этом. Область родительского влияния как раз охватывала весь консяо. Поэтому, как только свиток с высоოვნности покидает территорию клана, то это немедленно обнаруживается. Конечно, ничто не абсолютно в этом мире. Человек с достаточно сильной доуки мог разрушить связь между свитками. Однако, обладая такой мощью, зачем может понадобиться красть способности доуки жёлтого ранга? Наконец, подошла очередь Селаяна. Достав свиток из кармана, он передал его старику. Тёмно-красный свиток, переданный юношей, заставил старика немного удивиться. процесс инъекции в велеещем пламенем. Вы уже защищён щитом эквиваленным мощи девятого этапа. Кто бы мог подумать, что это деянец сможет прорчь через него. Кажется, у него всё же есть кое-какие пособности. Примечание переводчика. В английском переводе изменилось название техники. Было insolation foam, что я перевёл как испаляющее пламя. Теперь слова burning for him refinement. Что-то типа жаркое пламя очищения. Пока оставлю старый перевод, а дальше посмотрим. Зарегистрировал свиток. Всё, Яна, старик вернул его обратно и безразличным голосом предостерёг. "Я полагаю, ты известна правила, верно? Свиток нельзя выносить за территорию горна, иначе будут серьёзные последствия". тот же ж юноша вновь свиток обратна через взгляд целости и сохранности небрежно кивнул головой сел я Наташов в сторону и обокатившись о дверь он ждал когда ДЭР зарегистрирует свой свиток пасов юноше лёгкую улыбку ДЭР протянул белоснежную руку и передал старику свиток Увидев Дэй Эра, стоявшую перед ним, на равнодушном взлице старика, а внезапно появившуюся едва заметную почтительную улыбку, аккуратно обоими руками принял свиток из рук девушки, старик быстро произвёл все необходимые регистрационные действия. Сяо Ян, стоявший в сторонке, прищурился, увидев перемены в поведении старика, и рефлекторно согнул пальцы. Так как этот старик отвечал за павильон даоки, то его влияние в Куане было сопоставимо с влиянием трёх главных старейшин. Сео Янс слышал, что этому старику в Куане дали прозвище Бездушный Сео Хан. Этот человек даже обращаясь к своему собственному отцу, говорил бы на чужеземном манере. Казалось, что все мышцы его бесчувственного лица принадлежали давно окаченему трупу. Этот старик с холодным лицом, который и не думал проявлять почтительность по отношению к старейшинам клана, вёл себя уважительно по отношению к ДЭР. Это в очередной раз рез жег его интерес Яна к оянок личности девушки. Потеряя нос, он думал о том, что ДЭР каждый раз была подозрительно тиха, когда речь заходила о её личности. Подняв голову, он увидел, что ДЭР с улыбкой на лице уже подошла. пожав плечами, он вышел вместе с Неи через двери. Вырвавшись из переполненного прохода, Сиоена радостно вдохнул свежий воздух. Атмосфера внутри павильона была слишком гнетущей, чтобы там нормально дышалось. Тихий смех поприветствовал Сиоена, когда его фигура показалась в дверном проёме. Фигура, внимательно наблюдавшая за дверью в павильон, в улыбке спросила: "Ждёзучивый, Сиоен?" Совёк к Ивну фацу, Сяоян достал из рукава свиток и сказал: "Я получил его". Увидев красный свиток, Сяоян резко вздохнул и тихо сказал: "Это хорошая вещь. Хорошо, что я смог получить её". Видя выражение лица своего отца, Сяоян не смог удержаться и вместе с ним издал громкий рёв, наполненный смехом и гордостью. Протянув руку, Чтобы одобрительно похлопать Суйну по плечу, Се Лян обмнулся. Теперь, когда у тебя есть способность доуки, только и только ты станешь учеником, ты сможешь по-настоящему практиковать доуки. Се Лян послушно кивнул и, возвращая крёстный свиток обратно в рукав, задумался. Хм. Не знаю чего такого особенного в этой способности доуки. Тосовная доогия, которая может развиваться. Это вообще возможно? Это даже более необычно, чем способность небесного ранга. Пытаясь вспомнить странные и высокомерные слова Яолао, он уже покачал головой и расстроенно рассмеялся. Недавно он столкнулся с одной из самых прекрасных способностей доуки в своей жизни. Способность доуки чёрного ранга высокого уровня управление пламенем. Честно говоря, внутри него разгорелась нешуточная борьба, когда он отказался от неё в конце концов. Способности долки такого калибра были не только дорогими, но и чрезвычайно редкими. Массируя воп своей ладонью, он начал сожалеть о том, что отклонил предложение ДЭРа, но дело было сделано, и что-то менять уже было поздно. Всё он не смел просить у ДЭРа эту способность. Поэтому у него не оставалось ни нового выбора, кроме как молиться всем богам, чтобы Ялала больше не играл с ним. В противном случае, он будет эпичнейшим из всех узеров. В то время, пока Селаян молился о том, чтобы он наставник не устраивал фокусов, Ялала хмыкнул и стал говорить. «Ха, это всего лишь черный ранг, высокий уровень. Что в этом такого?» Несмотря на то, что она необычна, её коллекция никогда не сможет сравниться с моей. Наконец-то вы что-то сказали. Слушая голос, звучавший в его голове, сел Ян, почесал нос, изобразив на своём лице приятную улыбку. Он начал говорить, с помощью своих слов он пытался добиться того, чтобы этот вредный старикашка ответил что-нибудь успокаивающее. Эй, Малез. Малез. Малез. Пытаешься, обмануть, Пытаешься меня? обмануть меня. Вышло эхо изнутри разума Сиояна. Я не знал, смеяться ему или плакать. И вместо этого он сказал: "Дитя, продолжай практиковаться в даоки. Сейчас для тебя способность даоки это не то, о чём следует волноваться. В будущем твои издостижения ничем не будут уступать тем маленькой девочке, только её куан. Хм. Несмотря на то, что Сяо Ян был разочарован тем, что воззрение слова наставника были совершенно непонятные, он всё же с улыбкой кивнул. Всё же, ему дали ответ на его вопрос. Таким образом, он должен был сконцентрироваться на развитии даоки, чтобы наконец стать учеником. Это был первый шаг, который он должен был сделать для того, чтобы стать сильным. И чтобы найти Наон Ян Ран, которая уже в течение достаточно долгого времени не выходила у него из головы. Конец третьей части. Благодарю за прослушивание.